Прижатый к стенке, Эйхман все же ухитрился отправить 20 тысяч евреев в сливки европейского еврейства, находившиеся в привилегированном чешском лагере Терезине, в Биркенау на уничтожение. Список евреев, умерщвленных в Биркенау, все рос и рос, пока он не составил в круглых цифрах около миллиона выходцев из Польши, 50 тысяч из Германии, 100 тысяч из Голландии, 150 тысяч из Франции, 50 тысяч из Австрии и Чехословакии, 50 тысяч из Греции, 250 тысяч из Болгарии, Италии, Югославии и Румынии, и еще четверти миллиона из Венгрии. В этой дьявольской гонке, целью которой было поголовное истребление, все чаще и чаще требовались еще и еще особые бригады. Ноябрь 1944 года. Большую монетную мастерскую во свинцах внезапно закрыли и всех отправили в Беркенау для пополнения особых бригад. Новая работа Дова заключалась в том, чтобы ждать в коридорах верхних газовых камер, пока в камерах находилась очередная партия. Он и остальные члены бригады стояли в коридорах, пока не затихали предсмертные вопли и не прекращались бешеные удары жертв в стальные двери. Затем они выжидали ещё минут 15, пока камера проветривалась. И так да, открывались двери камеры, начиналась работа бригад. Крючками и верёвками довы приходилось разбирать клубки сплетённых между собой рук и ног, вытаскивать трупы из камеры, погружать на вагонетки для отправки в печь. После этого он возвращался в камеру, окатывал пол водой, и готовил камеру для новой партии, которая уже ждала в раздевалках. Целых 3 дня Доф работал на этой адской работе вся энергия его вся клода последней капли и его прямо неукротимая воля к жизни всё больше и больше иссякала тоже Дов чуть не падал в обморок от ужаса в ожидании того мгновения, когда откроются стальные двери камер, и он вновь увидит на полу сплетённый клубок трупов. Он боялся этого мгновения больше, чем боялся чего бы то ни было в дете или в каналах. Он знал, что недолго выдержит. Это адское зверьеще И тут произошло что-то невероятное. Немцы приказали разбить печи и взорвать газовые камеры. Союзные войска наступали с запада, а русские с востока. Теперь нацисты делали отчаянные усилия, чтобы скрыть свои преступления. Во всей Польше вскрывали рвы и разбивали в порошок кости убитых. Транспорт, в котором так отчаянно нуждалась армия, использовался для перевозки евреев в Германию. 22 января 1945 года советская армия захватила Освенцим и Биркенау, и освободила заключённых. Порги и убийств наступил конец. Дофланд дау, 15-й лето отрадо был одним из 50.000 польских евреев, уцелевших из 3,5 млн. Он сдержал обещание, данное брату. Глава 26-я. Русские военные врачи, осмотревшие Дова, были поражены, что несмотря на все вынесенные им лишения и ужасы, он всё же остался в живых, и его здоровье даже не пострадало серьёзно. Конечно, он был слаб и недоразвит, особенно крепки он уже никогда не будет, но при надлежащем уходе его можно поставить на ноги. Уже обстояло дело с его душевным состоянием. Парень уцелел благодаря своему нечеловеческому упорству. Теперь, когда после шести лет постоянного напряжения можно было отдохнуть, на него хлынул нескончаемый поток воспоминаний и видений, мучивших его днем и ночью. Он стал нелюдимым, впал в апатию, и его психическое состояние все более и более приближалось к той узкой грани, где норма переходит в ненормальное состояние. Колючую проволоку сняли, газовых камер и печей не стало, но память о них никогда не исчезнет в его душе. Ему казалось, что в воздухе по-прежнему пахнет горелым мясом. Вид наколотого на его руке номера неизменно напоминал ему то ужасающее мгновение, когда открывались двери газовых камер. Вновь и вновь видел он, как его мать и сестру Руфь вытаскивают из такой вот камеры в три блинки. Вновь и вновь подносил он мерцающую свечку к обгоревшим лицам в бункере варшавского гетто, стараясь отгадать, кто же из них мундок. Вновь и вновь видел он ошевно но shields звон черепа своей матери и сестры на немецком письменном столе. Евреи, уцелевшие во свенцами, сгрудились в нескольких бараках. Дов просто не мог представить себе, что где-то есть жизнь без подлости и пыток, сытая, тёплая жизнь без ненависти. Это было выше его понимания. Даже весть о капитуляции немцев не вызвала у освенцев особого энтузиазма. Эти люди не могли радоваться даже победе. Воспоминания до валандау превратились мне в ненависть. Он жалел, что не было больше газовых камер. Он видел в своём воображении нескончаемые ряды сесовцев, которых он с радостью загнал бы в эти камеры вместе с их собаками. Война кончилась, но никто не знал, что им теперь делать и куда податься. Варшава до неё было километров 200, а дороги были запружены потоками беженцев. Если ему даже удастся добраться до Варшавы, что тогда? На месте гетто одни развалены. Его мать, отец, сёстры, мундык, никого нет, они все погибли. День за днём дол стояло у окна, не говоря ни слова. Он стоял и смотрел на низкое мрачное небо, нависшее над Селезией. Один за другим освенцевские евреи отправлялись по своим домам. И один за другим они возвращались во Освенцим когда рушилась и эта последняя надежда. Немцев теперь не стало, но их дело продолжали поляки. Никто из поляков не оплакивал гибель трех с половиной миллионов евреев. Совсем напротив. В городах всюду торчали плакаты и раздавались крики. Жиды навлекли на нас войну. Они затеяли эту войну, чтобы нажиться на ней. Во всем виноваты жиды. Никто мертвых не оплакивал. Но зато тем свирепее ненавидели кучку евреев, оставшихся в живых. Они громили еврейские лавки и избивали евреев, пытавшихся вернуться к себе домой. Этим и объяснялось, что кто бы ни пытался покинуть Освенцам, неизменно возвращался туда. Они торчали в грязных бараках, ни на что уже не надеясь, и полоумные ждали смерти. Память о гибели ни на миг их не покидала, В воздухе по-прежнему носился смрад Беркинау. В Освенцим пришел какой-то мужчина. Его встретили подозрительным шипением. Это был молодой человек высокого роста с большими черными усами. На нем была белоснежная рубашка с закатанными рукавами. У него была чудесная походка, свидетельствовавшая о том, что он свободный человек. Созвали собрание под открытым небом, и все уселись вокруг него. — Меня зовут Бар Дрорр. «Шимшон бар-дрор», — громко сказал он, — «меня послали из Палестины забрать вас домой». Впервые после долгих-долгих лет эти люди выразили радость, некоторые даже заплакали от счастья. Его забросали вопросом. Многие встали перед ним на колени, целовали ему руки. Другие хотели просто дотронуться до него, слышать его, видеть его. Свободный еврей из Палестины. «Шимшон бар-дрор, Самсон, сын свободы». Явился, чтобы забрать их домой. Бард Рор взял дела лагеря в свои руки и с головой окунулся в работу. Он сказал, что пройдет еще некоторое время, прежде чем они смогут тронуться с места, но пока Массат Алья Бет все устроит, им все же надлежит наладить здесь, на месте, более достойный образ жизни. В лагере повеял совершенно новым духом. Бард Рор создал комитеты и поручил им навести порядок, он организовал школу, драмкружок, небольшой оркестр и танцы, выпустил газету и устраивал нескончаемые дискуссии о палестине. Шимшон даже организовал образцовую сельскохозяйственную ферму в окрестностях, чтобы люди начали привыкать к земледельческому труду. Когда всё это было налажено и самоуправление в лагере заработало как полагается, Шимшон Бардрор отправился вербовать на дорогах новое пополнение для своей базы. Пока Шимшон Бардрор и другие агенты Мосада Аль-Ябэт рыскали повсюду и собирали евреев для отправки через польскую границу, другие силы работали не менее упорно, чтобы задержать их в Польше. Во всей Европе британские посольства и консульства оказывали нажим на все правительства, чтобы закрыть границы перед беженцами. Англичане утверждали, что вся эта возня не более как заговор мирового сионизма имея ещё цель вынузать собственное решение палестинской проблемы. Пока шла беспощадная подпольная борьба между англичанами и масадом Ильябет, польское правительство приняло поразительный декрет. По этому декрету все евреи, находившиеся на польской территории, должны были остаться в Польше. Польское правительство исходило из того, что если уцелевшим евреям разрешать покинуть Польшу, то они подтвердят всему миру, что поляки продолжают гонение на евреев, как это и было в действительности, даже после немецких зверств. Таким образом, евреев силой удерживали в стране, где они были нежелательны и не давали им ехать туда, где их так ждали. В Освенциме опять настала зима, и моральное состояние людей резко понизилось. Все усилия Бордрора пошли на смарку. Палестинец созывал собрание чтобы объяснить им, какая вокруг них идет борьба, но люди не хотели и слушать. Им дела не было до политики. Глубокой зимой в лагерь пришел еще один агент Али и Бет. Они приняли с Бардрором отчаянное решение. Оба палестинца созвали группу оргов и распорядились, чтобы все приготовились в путь. — Мы собираемся добраться до чешской границы, — сказал Бардрор. — Это не так уж далеко, но добраться туда будет все-таки нелегко. Но ведь сможем передвигаться только очень медленно, со скоростью самого слабого из нас. К тому же мы должны держаться подальше от шоссе. Бардрор раскрыл карту и наметил маршрут общей длиной примерно километров 100 по Карпатским горам и через Яблунский перевал. Что будет, если мы доберёмся в конце концов до границы, спросил кто-то? Наши агенты уже действуют там. Они подкупят польских пограничников. Если только нам удастся пробраться в Чехословакию, все будет в порядке. Ян Масарик наш друг, он нас не выдаст обратно. Они вышли из Освенцима глубокой ночью и пошли по проселкам, в стороне от шоссе несчастная кучка бездомных скитальцев, где более сильные поддерживали более слабых и несли на руках детей. Так они плелись по полям, покрытым снегом, таща свои разбитые кости, В продолжении кошмарных шести дней затем они начали взбираться в горы сквозь ледяной ветер, и палестинцам просто чудом удалось довести их всех живыми до границы. На границе другие агенты Аль-Ибэт лихорадочно работали, чтобы подкупить польских пограничников, и когда измождённая толпа набралась, добралась наконец до границы, пограничники, набив карманы, ничего не видели и не слышали. Бывшие узники Освенцима Благополучно перебрались в Чехословакию. Надо было идти дальше по жестокому холоду и перебираться через Яблонский перевал. Наконец они собрались все у подножья перевала уже на чешской стороне, голодные, с разбитыми в кровь ногами, больные, еле-еле держащиеся на ногах. Масадалия Бет арендовал специальный поезд. Беженцев погрузили в вагоны, где их ждали тепло, пища и заботливый уход. Первый этап этого труднейшего путешествия был позади. Евреи, въезжавшие в Палестину легально, передавали свои паспорта Масаду, чтобы их можно было использовать ещё раз. 500 таких паспортов были розданы бывшим узникам Освенцима. Кроме того, я бэд позаботился снабдить все эти паспорта ещё и въездными визами Венесуэлы, Эквадора, Парагвая и других стран Южной Америки. Эти документы были призваны обезоружить, по крайней мере, на первых порах, англичан. Британское CID, Центральное разведывательное управление, узнало об этих 500 евреев, бежавших из Польши, и немедленно доложило обо всем в Британское министерство иностранных дел. Уайт-Холл направил британскому послу в Праге предписание немедленно снестищих Словацким министерством иностранных дел и добиться задержки поезда. Посол получил немедленную аудиенцию у Масарика и потребовал, чтобы евреев отправили назад в Польшу. Он подчеркнул, что вся эта операция Масада была нелегальной, незаконной и что её инициаторами были сионисты, стремящиеся навязать меру своё решение палестинского вопроса. Масарик улыбнулся. "Я не очень разбираюсь в нефтяных делах, господин посол", сказал он. "Зато да немножко разбираюсь в делах человеческих". Давно было известно, что Масарик стоит на стороне евреев. Посол заметил, что Великобритания может высказать своё неудовольствие более конкретным образом. Господин посол ответил Масарику: "На меня никакие британские угрозы не подействуют. Пока я министр иностранных дел Чек-словакии, границы моей страны будут открыты для евреев, независимо от того, имеют ли они паспорта и въездные визы или нет". Посол доложил в Вайт-холл что поезд задержать не удалось. Он отправился в Братиславу, где сходились границы Венгрии, Чехословакии и Австрии. Опять англичане сделали попытку остановить его, но на этот раз поезд пересек австрийскую границу под личным покровительством сочувствовавшего евреям высокого американского офицера. В Вене поезд сделал остановку, чтобы верженцы могли отдохнуть и получить остро необходимой медицинской помощи им выдали новую одежду на огромной базе, созданной именно для таких целей, на средства американских евреев. Следующим этапом была Италия. Тут Масадалия Бет пользовался открытой поддержкой как населения, так и официальных учреждений, но помехой было то, что страна находилась под британской оккупацией. Некоторые из британских оккупационных частей, как это не парадоксально, состояли из палестинских еврейских подразделений. Палестинская бригада британской армии и её подразделения, расположенные по всей Италии, считались образцовыми. Агенты Масада проникли в эти части, и вскоре палестинские солдаты начали помогать в создании лагерей для беженцев, организации нелегальных морских рейдов и так далее. Формально палестинскими подразделениями командовали английские офицеры, но практически ими управляли Масад и Пальмах. Шемшон Бардрор был сержантом в одном таком подразделении и воспользовался своими военными документами, чтобы съездить в Польшу и собрать там держенцев.